Глава третья. Арина. «Девушка, вам надо быть внимательнее». И смотрит невозможно синими глазами. Знаете, такими яркими, как в фильмах у этих, ну, как их там, господи, мертвецов ходячих, но тех самых из фильма про драконов и власть. Короче, мозг мой перестал функционировать в этот момент, потому что, кажется, я втюрилась. Вот дурочка ж. Угу. Только и смогла прошептать я. Тем временем на платье растекалось мокрое пятно, пахнущее алкоголем. Жуть-то какая! Как бы ни была велика моя трехсекундная любовь, а рациональность никуда не делась. Я досадно отлепила от себя мокрую ткань. Я могу показать, где замочить можно и дать на время футболку. Парень смотрел на меня изучающе как на забавную мартышку. Мою влюбленность сдула, как трусы Таньки Мишиной во время урагана. Она их сушится после секса с Ванькой на ручку окна открытого повесила в общаге, а они приземлились аккуратно гортензии коменданши. Шуму было... Хорошо, а то платье не мое. Парень усмехнулся слегка со издевкой, легким движением пригласил меня в сторону дома. Что поделать? Я пошла. Любовь любовью, а за платье мне все патлы повырывают. А вы... Рандомная девушка на вечеринке. А вы Егор, именинник? Ляпнула первое, что пришло в голову. Все же парень был очень привлекательным. Я аккуратно, беспалево рассматривала его. Ярко-голубые глаза, черные волосы, накаченный, словно скала. У меня аж ладошки вспотели. Такой весь холеный и лощеный, будто бы с обложки. Он внезапно усмехнулся и ответил. «Именинник — это да, можно так сказать. И что же такая рандомная девушка, как вы, делает на этом празднике жизни? Невинность терять пришла. Как говорила моя тетя, врать нехорошо, но иногда правда может создать нужное впечатление». В том числе, что ты врешь. А мой спот, кажется, споткнулся при этих словах. В Яблочко. Именинник посмотрел на меня совершенно другим взглядом, каким-то очень странным. Я даже поежилась, хотя, точнее было бы сказать, покраснела и смутилась. Хотя мне теряться нечего. Я была девушкой хоть и простой, но симпатичной, стройная, ладная, с аккуратной, но красивой грудью. Карие глаза светились азартом, как говаривала бабушка, а светло-русые волосы почти делали из меня блондинку. Парни на потоке ко мне не первый год подкатывали, да только некогда мне было. Совершенно. Работа, учеба, помощь по дому — все это отнимало ему времени. Однако вечер перестает быть томным. Прозвучало «Ого-го как!» Я бы сказала, что даже страшно стало. Сглотнула. Внутри появилось странное предвкушение до такой силы, что я на всякий случай ответила. Если что, я пошутила. В каждой шутке есть доля шутки, а остальное, как говорится, правда, прекрасная незнакомка. А вот за прекрасное спасибо. Приятно. Но больше он комплиментами не разбрасывался, просто вел меня к дому. Когда мы проходили мимо большой компании, в ее центре я заметила Яру. Это чокнутое округлило глаза и показывало мне большие пальцы вверх. — Ну, да ладно, она издевается? — сутенерша на минималках. Только почему-то ее план уже не казался мне таким сумасшедшим, а сердце то и дело пропускало удары. Именинник повел меня на второй этаж, а там в одну из спален. На пороге я замялась, но подумала, что меня сюда ради обычного дела привели, а не соблазнять. Он прошел к шкафу, взял футболку и протянул мне. Потом спокойно указал на дверь и объяснил. «Там ванная, она закрывается. Застираешь платье, повесь на полотенцесушитель, высохнет за пару часов. Пока можешь побыть здесь». Он говорил, и этот его невозможно сексопильный тембр сбивал с мысли. Вот же ж. Поэтому ответом послужило логичное. Угу. Взяла его футболку, прошла в ванну. Вау! Да тут отдельно стоящая, да с видом на лес. Восторг! Я такие только в кино видела. Закрылась. Проверила, хорошо ли закрылась. А почему бы и нет? Тащила с себя платье, застирала его аккуратно, повесила выстиранный черный такой полотенчик, а сама, не стесняясь, открыла огромный кран в ванну. Когда еще такая возможность в жизни представится? Нашла пену и даже бомбочки. Надеюсь, в случае чего это не сочтут ограблением. Проверила замок еще раз. Заперто. Голенькая залезла в эту роскошную роскошь. Кайф. Я же фанатка в ванн. Вы только представьте, каково лежать в таком корыте. Восторгу моему не было предела. Такая удобная. Сама не заметила, как расслабилась. Кто-то на вечеринке ходит бухать, кто-то веселится. А Арина Родионовна тройник — лежать в ванне с пеной. Ничего себе. А ты неплохо устроилась. Слушай, а мне к тебе можно? как в замедленной съемке повернулась. Ко мне направлялся незнакомец, который... Раздевался? Раздевался?